Странное поведение Черчилля объяснялось просто. В день нападения Германии на Польшу он получил приглашение от Невера Чамберлена посетить его вечером на Даунинг-стрит десять. Черчилль сразу понял, в чем дело, и потому вел себя первого сентября сдержанно и осторожно. Его предположения оправдались. Чамберлен предложил ему войти в состав правительства и стать членом военного кабинета. Черчилль сразу же согласился. Затем последовал разговор о составе военного кабинета, в ходе которого Черчилль попытался провести в правительство кое-кого из своих сторонников. В ночь с первого на второе сентября Черчилль написал Чамберлену письмо, советуя включить в состав правительства представителей либералов. Имелся в виду его старый сотрудник Арчебальд Синклер, а также Антони Ида, наущатшего двадцатого февраля 1938 года в отставку из правительства Чемберлена из-за несогласия с его тактикой достижения соглашения с Италией и затем сблизившегося с Черчиллем. Существуют различные мнения о причинах отставки Ида на из правительства Чемберлена. В 1938 году в современной английской историографии его принято изображать противником проводившейся Чемберленом политики умиротворения. В этой связи нам представляется интересным свидетельство Кадагана, долго работавшего сиденным в Форин-офисе и хорошо знавшего его. 1 декабря 1941 года Кадаган записал в дневнике. Отдает ли себе Ида надчет в том, что он несет ответственность за великое и трагическое умиротворение, не приняв ответных мер в связи с оккупацией Германии и Римской области в 1936 году? Как ему везет? Никто никогда не упомянул об этом, а именно это было поворотным пунктом. В том же письме Черчилль писал о том, о чем другие говорили в парламенте. Он выражал беспокойство по поводу того, что Чемберлен уклоняется от объявления войны Германии. Премьер-министр кинул не только с объявлением войны, но и с включением Черчилля в состав правительства. Это было естественно. Намереваясь договориться с Гитлером, он не мог раздражать фюрера.